Успокоительный мадьярский голос Майкла Джозефа начинает произносить слова утешения, и воспоминание, сжавшись в точку, отлетает от меня. Воспоминание было болезненным, но теперь оно вызывает у вас лишь улыбку. Ибо вы поняли, что все эти годы держала музыку, живущую в вас, в заперти. Завтра вечером вы должны петь, да? «Да». Мой голос кажется мне доносящимся откуда-то издалека. «Перед тем, как вы запоете, вам подадут...» «Как это у вас называется? Реплику?» «Означающую, что пора петь?» «Да, мой друг Хью повернется ко мне и скажет «Валяй, сучка!» «Валяй, сучка?» «Валяй, сучка!» «Очень хорошо!» «Валяй, сучка!» Итак, завтра, когда вы окажетесь перед зрителями, вы будете ощущать уверенность и радость. Вас наполнит вера в вашу способность одержать победу. Когда же вы услышите слова «Валяй, сучка!», все ваше напряжение, все страхи растают. Эти слова скажут вам, что вы способны с легкостью «Спеть песню, которой от вас ждут. Ни страха, ни комка в горле. Спокойствие, легкость, уверенность». Повторите, пожалуйста. Когда я услышу слова «Валяй, сучка», все мое напряжение, все страхи растают. Эти слова скажут мне, что я способен спеть песню, которой от меня ждут. Ни страха, ни комка в горле. Легкость, уверенность. Превосходно. А теперь я потяну за веревку и вытащу вас наверх. Я стану считать от двадцати назад до единицы. И когда дойду до десять, вы начнете просыпаться отдохнувшим и счастливым, хорошо помнящим наш разговор во всех его подробностях. На пять ваши глаза откроются. Итак, двадцать, девятнадцать... я ушел, несколько пораженный открывшимся мне воспоминаниям о прихрёпе и совершенно уверенный в том, что и вправду смогу спеть, когда настанет нужный момент. Я верил в это настолько, что дорогу от меддок стрит к станции подземки Оксфорд-стрит проделал напевая. Вечером я сказал Хью, что если он переврет свою реплику и скажет «Валяй, малыш!» или «Давай, сучка!» или еще что-нибудь в этом роде, наша затея провалится с треском. Однако все прошло хорошо. В нужный миг Хью произнес нужную реплику, и из моего рта полились звуки. В порядке более-менее правильном и в музыкальных тонах более-менее верных. Освободил ли во мне этот опыт способность петь? Да. Нет. Ни в какой мере. Я остался таким же безнадежным, каким и был. На свадьбах и похоронах я по-прежнему предпочитаю миманс. Несколько лет назад человек, стоявший рядом со мной в синагоге Сент-Джеймс-Вуд на похоронах Джона Шлезингера, Ободряюще сказал мне, «Перестаньте, Стивен, вы же не поете! А ну-ка!» «Поверьте, Пол, вам это не понравится», — ответил я. «Помимо прочего, я превосходно проводил время, слушая его пение. Не верю. Пойте!» «Я присоединился к хору. Вы право, — согласился Пол Маккартни. Петь вы не умеете!» Полагаю, в смысле карьеры участие в прямом эфире по субботам было правильным ходом. Шоу смотрела большая аудитория, и, как правило, все в нем шло хорошо. Особенный успех принесло оно Бену, который начал с регулярных появлений в шоу, а закончил постоянным присутствием. Первые слова, которые он каждый раз произносил «Мое имя Бен Элтон, добрый вечер» стали почти рекламным лозунгом шоу, и оставались таковым до тех пор, пока Гарри и Пол, устав от ставшего крайне популярным Ставроса, не изобрели для Гарри нового персонажа. Они придумали препротивного горластого лондонского штукатура, который размахивал перед публикой пачкой бабок и с ликующим восторженным бахвальством орал, представляясь, из публики «Шейк модерн!». Он выглядел символом второго акта Тетчеровской пьесы — эры материализма, алчности и презрения к оставшимся позади. Как и в случае созданного Джонни Спейтом и Уорреном Митчеллом Альфа Гарнета, большая часть аудитории оказалась либо глухой к сатирическому посылу Пола и Гарри, либо предпочла игнорировать таковой. В итоге шик модерн обратился едва ли не в народного героя. Бен, Гарри, Хью и я обзавелись обыкновением заходить после окончания записи шоу в ковент гарденский клуб «Занзибар», обычно приглашая составить нам компанию кого-нибудь из участвовавших на той неделе в шоу комиков либо музыкантов. В один из вечеров, сидя в тесноте, на полукруглой банкетке, я получил возможность понаблюдать за романтической и поэтической техникой сокращения, которой пользовался Робби Колтрейн. Он взял ладонь сидевшей рядом с ним девушки и сказал, «Какие у вас изящные деликатные руки!» «Спасибо», — ответила девушка, — «люблю женщин с маленькими ладошками». «Правда?» «Правда? Мой член кажется в них таким длинным?» В Занзибаре было не протолкнуться от людей из средств массовой информации. Туда часто захаживал Джимми Малвил. Этот резкий, остроумный, сметливый ливерпулец был в Кембридже, который он покинул в год моего появления там своего рода легендой. Он поступил в университет, чтобы изучать латынь и древнегреческий, однако никого менее похожего на кембриджского классициста вы не встретили бы за всю вашу жизнь. Если верить слухам, когда Джимми было семнадцать, его отец Докер из Уолтона как-то вечером, вернувшись домой, сказал сыну, «Учись хорошо, сынок, и получше сдай экзамены повышенного уровня». потому как я только что был у букмекера и поставил на то, что ты получишь одни пятерки, да еще и стипендию Кембриджа. Хорошие деньги могу получить. Господи, папа, потрясенно, как уверяют, воскликнул Джимми. Сколько же ты поставил? Да все, что у нас есть, — ответил папа, — так что давай, старайся. Уверяет, что нынешним школьникам экзамены даются куда тяжелее, чем нашему поколению. И вообще говоря, я не сомневаюсь в том, что это правда. Не думаю, впрочем, что им приходится напрягаться так, как напрягался в тот год Джимми. Ему же требовались только отличные оценки, а к ним еще и стипендия. История-то слишком хороша, чтобы я рискнул проверить ее подлинность и испытать разочарование, выяснив, что она... Вранье либо преувеличение. Зато совершенной истиной является то, что, приехав в 1975 в Джезус Колледж, Джимми привез с собой жену. В рабочей среде мужчины нередко женятся до двадцати. Однако женатый студент — это большая редкость. И как молодая миссис Малвилл справлялась с жизнью в Кембридже, я не знаю. В 1977-м Джимми стал президентом огней рампы, а ко времени, о котором я сейчас рассказываю, он вместе со своим кембриджским сверстником Рори Макграссом сочинял для канала 4 комедию «Победа достается храбрым» и играл в ней. В дальнейшем Джимми основал «Хэттрик» — первую независимую телекомпанию, прославившуюся такими шоу, как почему это именно я должен вам новости сообщать на телевидении и прославившуюся несколько меньше такими, как мое «С вами Дэвид Лендер» на радио. Победа достается храбрым, стало чем-то вроде культового шоу. Это благодаря ему возникла эфирная сетка, которую в дальнейшем перенял «Канал 4». отдающий пивным духом стиль этой комедии, не очень близок к тому, что делали мы с Хью. Однако для меня проблески гениальности в ее сценарии более чем искупают разухабистость конечного результата. Она подарила миру одну из моих любимейших шуток. Мне всегда нравились анекдоты, соль которых передается всего одним словом. Шоу почти неизменно завершалось длинной и сложной сценой попойки, снимавшейся единым куском и всего одной камерой. В одной из таких сцен Джимми подходит к Рори и берет со стола банку с пивом. Когда он подносит ее к губам, Рори останавливает его. «Эй! Вообще-то я в нее пепел встряхивал!» Джимми окидывает его жестким взглядом, произносит «круто» и делает большой глоток. Время от времени заглядывал в Занзибар и удивительный Питер Беннет Джонс, также выпускник Кембриджа, а ныне самый могущественный из менеджеров, агентов и продюсеров британского телевидения и кино. Помню, как после празднования его тридцатилетия в половине второго утра я прямо перед клубом помогал ему заправляться кокаином и испугался, когда он упал на тротуар и заявил, что намерен тридцать раз отжаться от земли. «Ты же старик», — сказал я, — «сердце надорвешь». Пи-би-джи, как он повсеместно известен, отжался тридцать раз. а затем еще двадцать. Просто так, для верности. Один мой друг рассказывает, что несколько лет назад он оказался в Гонконге и не знал, чем себя там занять. Отельный консьерж порекомендовал ему хороший ресторан. «Поезжайте в Коулун и спросите, где ресторан Чу-Лая». Коулун — район Гонконга, туристический его центр. В гавани Коулуна ему указали — Когда он задал этот вопрос на собиравшуюся отплыть джонку, он запрыгнул на борт и спросил «Чулай?». Все сидевшие в джонке закивали. После получасового плавания по неспокойной воде его ссадили на каком-то острове. Никакого ресторана там не было. Мой друг начал побаиваться, что его втянули в непонятную, но темную историю. Прошел час. показавшейся ему вечностью, и он увидел другую, подплывавшую к пристани Джонку. «Чулай!» — крикнул ее хозяин, и мой друг снова запрыгнул на борт. Еще час плавания по становившимся все более глубокими водам Южного Китайского моря, и мой друг преисполнился опасений за сохранность своей жизни. В конце концов его высадили на другом острове. Однако на этом, по крайней мере, имелся ресторан, увешанный гирляндами фонариков и вибрирующий от музыки. На встречу гостю вышел сам Чулай, добродушный мужик с повязкой на глазу, сообщивший приключению, которое переживал мой друг, окончательно Конрадовский характер. «Здравствуйте! Очень добро пожаловать! Скажите мне, вы американец?» «Нет, вообще-то я англичанин». «Англичанин!» А, вы знаете Пиби Можно только гадать, какое количество недоумевающих английских клиентов выслушивало этот вопрос, не имея ни малейшего представления о том, кто такой Пиби У моего друга такое представление имелось, однако он сомневался, что чулай спрашивает именно о том человеке. Оказалось о том. Да! «Пир-бет-джос!» Обедом моего друга накормили бесплатным, а обратно в Гонконг доставили на личном катере чулая. «Вот вам Питер Беннет-Джонс!» Долговязый, худощавый, в помятом льняном костюме, с выдержанными манерами а «Дорогой старый друг», Он создает зрительный и звуковой образ, сошедшего со страниц Сомерсета Моема колониального окружного комиссионера в отставке. А между тем, Питер Моложе Мика Джагера и более проницательного, умного и влиятельного человека вы в лондонском мире средств массовой информации не найдете. Мне повезло или не повезло. Я пропустил тот вечер в Занзибаре, когда... Кейт Аллен, один из пионеров альтернативной комедии и человек, с которым мне предстояло свести близкое знакомство, начал, утвердившись посреди бара, метать бутылки вперед и назад, переколотив в итоге запас напитков и перебив большую часть зеркал. Кейт арестовали. А вернувшись после короткой отсидки, он обнаружил, что вход в Занзибар закрыт для него навсегда. Владелец клуба, Тони Макинтош, был человеком достаточно добродушным и не закрыл для Кейта и двери нового своего заведения, клуба Грауча, который он и Мэрилу Лу Старидж как раз собирались учредить в Сохо. Те годы, когда я с головой нырнул в мир богемного Сохо, были еще впереди. Однако на людей вроде Кейта я уже начинал поглядывать с обожанием, к которому примешивалась талика страха. Казалось, они владели Лондоном, в котором я все еще чувствовал себя робким гостем, Лондоном, начинавшим подрагивать от скрытой в нем колоссальной энергии. Я побаивался модных ночных клубов наподобие «Титаника» и «Лаймлайта», поскольку в них можно было, как мне казалось, лишь танцевать и пить, а меня ни то, ни другое не влекло. Даже Занзибар не был заведением, куда я мог бы надумать зайти один, без компании. И тем не менее некий демон нашептывал мне, что я не должен остаться всего лишь машиной, непрерывно производящей слова. «Ты задолжал себе немного жизни, Гарри», говорит самому себе Клинт в грязном Гарри. Имеется в виду Клинт Иствуд, сыгравший главную роль в фильмах о грязном Гарри. Кем я в то время был? Я все еще видел, что людям докучает мой фасад, моя легкость, моя кажущаяся, ох, не знаю, непринужденность, неуязвимость, беззаботность. Что-то присущее мне злило их. Нет, не злило. то есть временами, и злила, однако по большей части озадачивала, избивала с толку, рождала смесь раздражения и любопытства. Какими плотными одеждами защищаются такие, как он, от злых ветров жизни? Какими доспехами от стрел и копий рока? Почему их ничем не проймешь? Хорошо бы на них хоть на пьяных полюбоваться, увидеть их обезоруженными, понять, что там тикает у них внутри. Я действительно убежден, что есть люди, которые прониклись бы ко мне больше любовью и доверием, увидев, как я пускаю слезу в стаканчик виски, как выставляю себя в глупом свете, как становлюсь агрессивным, плаксивым, перестаю напившись владеть собой». Самому мне подобные состояния всегда представлялись утомительными, неловкими, неудобными и невероятно скучными. Однако я совершенно уверен, что многие жаждут хотя бы разок посмотреть на меня, пребывающего в одном из таковых. Увы, сколько бы я ни выпил, власти над собой я почти никогда не теряю. «Конечности мои могут, разумеется, утрачивать координацию, однако она и так свойственна им в мире, столь малой, что утрата ее зримой разницы не составляет. А вот агрессивным, склонным к насилию или слезливым я не становлюсь никогда. В чем виноват, в том виноват». В то время я видел, что Стивена Фрая воспринимают как человека, который вытянул в из жизни Счастливый билет. Похоже, я просто не обладал способностью проецировать вовне уязвимость, страх, неуверенность в себе, сомнения, замешательство, чувство своей никчемности и неспособности приладиться к жизни. Все то, что столь часто владело мною. Для тех, кто умеет читать, все потребные знаки были написаны На самом виду крупными буквами. Одни автомобили криком кричали о них, не правда ли? Астон Мартин, Ягуар XJ12, Вулзли 1550, отреставрированный Остин Хилли 106, Остин Вестминстер, MG Магнет, двухместный МГБ с открытым верхом. Люди видели меня разъезжающим в этих колесницах из дерева и кожи и воспринимали их как автомобильные эквиваленты от курток и вельветовых брюк, в которые я по-прежнему облачался. Добрый старый Стивен. По правде сказать, он человек из другого мира. Квинтэссенция англичанина. Старомодные ценности. Крикет, кроссворды, классические автомобили — Клубландия, благослови его бог. Другие же думали, напыщенный мудацкий Оскбриджский Зубрила в старомодных башмаках и пижонских автомобилях. но ну и дерьмо. А я думал, какой обман. Педик, наполовину еврей, который не знает на самом деле, кто он и что делает, так и оставшийся пронырливым, скрытным, пожирающим сласти мальчишкой, каким был всегда так и не сумевший приладиться к жизни, разрушенной любовью, не способной внушать ее, недостойной любви. И до самого дня моей смерти во мне всегда будут видеть сильного, с удобством устроившегося в жизни англичанина, добротного, как покойное кожаное кресло. Я давно понял, что бороться с этим бессмысленно. Помимо прочего, И это нечто большее, чем вопрос хороших манер. Хотя и хорошие манеры уже составляют причину достаточную, почему человек должен вечно ныть и жаловаться на судьбу. Оно и недостойно, и неинтересно, и непривлекательно. Любой кабинетный психолог сразу поймет, что человек с моей историей подросткового штурм и юношеского дранг Бедственная зависимость от сладкого, отчужденность, бурная смена настроений, несчастливая чувственность, разрушенная любовь, воровство, исключение из школ, мошенничество и тюрьма, неожиданно обретшие новую жизненную надежду, возможность работать и получать за это непомерные деньги, поведет себя именно так, как повел я. и непременно совершит ряд глупых робких попыток выставиться на показ доказать себе и семье существование которое он обращал в такой кошмар что и теперь и он кто то кто то ставший частью целого смотрите у меня есть машины кредитные карточки загородный дом я состою вон в скольких клубах я даже знаю по имени метр дотеля «Ля каприз? Я часть Англии, в такой же мере, в какой коже компании Конноли является частью сиденья Астона. Если вам интересно, могу сказать, что я был счастлив, то есть я был доволен и уверен в себе. К счастью, это имеет, полагаю, примерно такое же отношение, какое домашнее красное имеет к Шато Марго, что не мешает ему сходить за оне для большинства из нас». Шоу по субботам в прямом эфире было сочтено более чем удачным, и, быть может, по этой причине меня и Хью снова призвали в кабинет Джима Мойра, желавшего выяснить, не попробуем ли мы так помахать в телеэфире нашими елдаками, что найдутся желающие у нас отсосать. То есть не попробуем ли мы создать совместное шоу, как мог бы выразиться другой, Не столь комедийный начальник. После того, как в BBC отнеслись к «Хрустальному кубу без всякого интереса», мы прониклись недоверием к высококонцептуальным программам и потому решили попытаться сделать то, что знали лучше всего — комедию, состоящую из череды скетчей. «Великолепно», — сказал Ричард Армитаж. «Можете заняться этим на следующий год. Но сначала Стивен...» Он потер ладонью о ладонь, и глаза его заблестели. «Бродвей».